Но я успел вовремя развернуть его в противоположном направлении. Митя дважды попытался пробить головой стену, потом влезть на нее же спать, потом плюнул и засопел на соломе в углу. Уф, ну теперь и я мог дотопать наверх до своей старой кровати. Уснул, едва коснувшись головой подушки. Просто как будто бы провалился не только в подземный мир, но еще и на пару уровней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 Ну, кроме кастрюли, наверное. Бабуль, я спустился вниз, умытый и одетый к завтраку. Иду, иду, Никитушка! Уже вот и кашка крупы гречневой поспела, А ладьи с медом ждут, а самовар пыхтит, как медведь в берлоге, а с чаем напоить хочет. Остальные где? поинтересовался я, садясь за стол. Послай немецкого еще до рассвета домой отправила. Нечего ему у нас тут торчать.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 Так и сыскной воевода до да одних щей с младшим сотрудником опускаться не должен. По-моему, Мити у нас уже сто лет как член семьи. Без него никогда ничего не происходит. Может хватит его прессовать? Да тюня тя, тю, не кепушка, непонятно, что бормочешь. Янт все для его же блага. Ты вон не тени за ложку берись. Дорог ты у нас впереди дальняя. У меня разом пропал аппетит. «Отправляемся на стеклянную гору, и вот в кого такой догадливый соколь, прям умань приложу! Я еще тебе и сказать ничего не успела, а ты уж сам все знаешь!» Всплеснул руками глава нашего экспертного отдела. У меня появилось легкое подозрение, что она надо мной издевается, но глаза бабъяги были такими искренними...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 Ммм, мысленно отметил я, – «логично, вступит и мы все трое не поместимся, перегруз». «К тому же, еще нам с тобой по пути царя-батюшку захватить надо, да в случае исход благоприятственного еще и трех девиц здоровых, однако же ступу с собой возьмем, она для разведки с воздуха вещь незаменимая». «Тоже разумно, к примеру, надоест мне в избушке бегущей трястись». Так всегда можно просто плавно полетать на бабкиной ступе. Управлять я умею, да и на свежем воздухе быть полезно. Осень уже, последние теплые деньки и захватить надо. За домом Васенька до да назимка присмотрит, а в городе нам сейчас ловить нечего. Придется на выезде всей опергруппой преступное дело распутывать. Согласен, наконец смог вставить слово я, отодвигая пустую миску.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 Нет, Никиты Иванович, именно что вражью от слова враг, ворог. Обстоятельно пояснил он и продолжал опять на той же истеричной ноте. Враги наступают с улицы идет войско боярское, четыре дружины а поперед всех сам бодров на белом коне с дьяком Груздевым. Что, об на одной лошади? Тфу на вас, Никиты Иванович, что вы к словам цепляетесь, не непонятно, что отделение сей же час лютым штурмом брать будут.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 Голова думцев, гражданин Бодров, известный своей неуправляемой любовью к милиции, поднял вверх правую руку и громко крикнул. «Отворяй ворот, сыскной воевода, пробил час твой, пора и ответ держать!» «Прием заявлений, гражданин, с девяти ноль ноль», – спокойно ответил я, – «то есть через кучу времени». «И приходить по одному, не толкайтесь, становитесь в очередь, как положено!» «Ты что же, издеваться над нами, что ли?» Боярин склонился к стоящему дьяку. «Шутки шутить звалит. гаденько поддакнул Филимон Митрофанович. «Я шутки не люблю!» «Так всем же видно, что Никитка Безбожник завсегда над добрыми людьми изголяется. Сокрушенно покачал Бороденка Дьяк. «Уж сколько я от него натерпелся, кто б знал!» «Ладно, ну как! Ну так мы ему быстро укорот дадим, верно, молодцы?» «Ура!» — нестройно ответила боярское войско, на всякий случай смыкая ряды. Поверьте, им было чего опасаться. На шум и бряцанье железа со всех улиц потянулся встревоженный народ. «Общеизвестно, что насколько бояре не любят милицию, настолько же простой люд не любит бояр. Банальное уравнение равенства неравных. Я, понятно, объясняю?» «Грех не воспользоваться», — весело подмигнул мне метель. «Небось, ежели Лукошкинц поддержит, так мы же их за городскую стену вышибим. Одну уже заживем тогда?» «Ни царя, ни власти все можно», — холодно осадил его я.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 «Не убоюся, я пищи огненный, не убоюся гиены адской, не убоюся казни египетских, не убоюся и тебя, спит участковый!» Истерично начал петь дьяк Филимон и уже спокойно добавил. «Запугивает, знамо дело, вы уж с божьей милостью пальните поворотом с пушечки, че тянуть-то?» Действительно, промедление было смерти подобно. Где-то далеко ударили в колокол. К отделению со всех концов бежали люди. И если простые лукошкинцы испытывали страх перед Змеем Горынычем, то боярское войско особым авторитетом не пользовался. А уж если дойдет до драки, так я б надумцев и пустую пивную банку не поставил. Не хватало одной искры. Всего одной. Митька беспутный, это ты опять бузайтеришь!» Из толпы выбралась дородная бабка Матрёна. «Да чё столько сил на одного оболтится нагнали? Поди я и сама его отшлепаю. «Пушки к бою!» Грозно приказал Бодров. Но поздно. тетка Матрёна встала перед нашими воротами, скрестив руки на груди. «Ну, виноватая я! Ну, погорячилась! Ну, наорала на парнишку! А кто б не наорал!»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 Не догонишь, не поймаешь! Меня некий участковую убережет. Я за него бог молиться буду, а не за тебя, дурачка. Сыц! Лицо боярина пошло красными пятнами, но он взял себя в руки. От тебе копеечку, купи орех в пряников. Гришечка ловко поймал брошенную монетку и тут же выронил ее, дуя себе на пальцы. Ой, больно, жжет! Плохой человек копеечку дал, ему ее черти на огне раскалили. Больно сделал Грифчики, ай, больно! — Да что ж мы стоим-то, люди православные? — во весь голос возопила тетка Матрена. — Юродьево вы обидели! Это была первая недостающая иска. Народ опомнился, сдвинул брови, засучил рукава и пошел в кулаки.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 если, конечно, так можно выразиться, поскольку участвовали в этом безобразии и армяне, и немцы, и азиатские торговцы, и все, кто успел добежать. А там уж... не что вы там застряли-то? Ехать пора! Поймала нас бабка в тот момент, когда мы оба не сговаривались, полезли через ворота поучаствовать по мере сил. Не-не, сотруднички, вам тут нельзя, у вас другая служебная задача, поехали-поехали, покуда все заняты.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 Изба была настоящей, деревянной, маленькой, однокомнатной, с печкой, столом и лавками. Сверху крыта соломой. На крыше конек изящной резьбы по липе или березе. Ноги у нее же были настоящие, куриные, крепкие, без целлюлита, покрытые мозолистой желтой кожей с чешуйками. Яйц изба не несла, но бегала со скоростью ополоумевшей хохлатки от лисы. Быстро, вертка. И хрен поймаешь. Вся на месте», — пересчитала нас по головам баба-яга, втягивая за нами приставную лесенку. «Вроде и все. Держись крепче, Никитушка. Митенька, от отойди, не вылетишь, так закупоришь. Ну все, пошла, что ли, старая?» Повинуясь то ли ее словам, то ли мысленному приказу, избушка вздрогнула, скрипнула всеми бревнами и двинула прямиком через двор на главную улицу.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 Я похлопал себя по карманам и открыл планшетку. Ну, если вы имеете в виду какую-нибудь вещь, принадлежащую нашему гороху, то, увы, нет, он мне, кроме сабли, ничего и не дарил. Плох дело, скуксилась бабка. Как узнать, в какую сторону он лыжит навострил? Ну, в какую? К стеклянной горе на востоке. По идее, маршрут у нас один. Так ян-то мы знаем, что змей на стеклянной горе гнездо себе свил. А царю-то откуда все известно. Он мог на все четыре стороны за ветерком припустить и в ус не дуть. На, «Да, тоже факт», — согласился я. «Ваше предложение?» «Ты у нас, начальник, ты и предлагай». «А будешь не я скажу?» — подал голос Митя. «Потом скажешь», — отмахнулись мы с Егой. А кто-нибудь видел, в какую сторону он направился? «Да какая разница, из города одна дорога ведет. Вот куда он с нее свернул, я над вопрос»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 Далеко наш самодержец не ушел, остановился в ближайшем кабаке коня напоить, так до сих пор сам протрезветь не может. Да бросьте, горох нормальный царь, а незаконченный алкоголик. Скажешь, не пьет? Пьет, но только по серьезному поводу. Так у него жену похитили, повод-то есть и серьезнее некуда. Никита ж бабуленька-ягуленька, взмолился Митяй, махом закрывая нам рты ладонями. «Мне одному кажется, что снизу кричит кто-то, а глюки головного мозгу. Мы переглянулись и прислушались. Действительно, сквозь топот куриных ног слабенько доносились жалобные обрывки стонов, причитаний и мата. «Не ж ты, избушка моя, во что-то вляпалось! А ну, встань по-старому, как мать поставила!» Изба остановилась с армейской четкостью на раз-два.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 Не своим желанием, а воли подцепивший подцепивший курятины, ввергаюсь во тьму Фарафонову. Клацая зубами, начал он. Пустите, Ирды, милицейские, хоть на минуточку ножки распрямить, да отогрец. Опять же, мест филейный отбил напрочь, и вся борода в репейниках. Гдала ж, зараза, до да кустам, дорог не разбирая. Бабуль, у нас тут заяц безбилетный, — крикнул я наверх. Вести в дом или гнать в три шеи?» Тащи я вас сюда с воевода. Сурово подтвердила хика, мстительно потирая ручки. А я, старая, думаю, кого мне в суп сварить, на чьих косточках покататься. Диек побледнел, обмяк и молча рухнул с куриной ноги, потеряв сознание. Бросить его там посреди чистого поля мы, естественно, не могли.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 А не по заводу развеселые деньки От Саратов на родок What is на на на на Вечный драйв На-на-на-на-на Жизнь есть жизнь на на на на, -на. Это наша жизнь На-на-на-на Ну -на -на -на -на. люблю... что-то свидетелями делать будем, все участнички Сурово спросил у бабьега Когда мы смогли продолжить путь предложение имею!» Митя первым поднял руку. «Вот уже как будем чаще в лесную проезжать, да к Филимон Митрофановичу там и оставим. Святое дело, никто не обидится, пусть его ночью волк съедят, не подавятся!» «Ну, а в принципе, почему бы и нет?» «Лично я бы только пожелал им приятного аппетита!» «И вроде не слишком жестоко, согласно покивала бабка, с учетом степени вины янтово-вредителя даже милосердно получается!»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 «Хорошо, Мить, тогда отведи Филимона Митрофановича обратно в Лукошкина «Пешком, что ли?» – не понял он. «Пешком, естественно, а мы дальше поедем, нам задерживаться нельзя». Пока Митька долгое время собирался с нематерным ответом, глава нашего экспертного отдела за рукав оттащила меня в сторону. ж нам и впрямь его с собой на дел брать. Ох, Никитушка, все понимаю, а только нам мы с ним». Но других-то вариантов все равно нет. Высадить его не можем, возвращаться в город поздно, оставить его где-нибудь на перевалочном пункте и на обратном пути подобрать. Ну, это ежели только у кощей на лысе горе, скрипнула зубом бабка. Так милосерднее будет здесь же, подушкой придушить. Душить будете вы, или митя. Ты фунтя, участковый!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 Правда, для того, чтобы прельститься тощим дьяком, Змей Горыныч должен был бы быть полным идиотом, но с богатой фантазией. Учитывая, как мало мы о нем знаем, случится может всякое. Вдруг он как раз любит сгрызть тощего немолодого мужчину под пивко вечером со скуки. Медь. свидетель поступает под твою охрану. Беречь, но не лелеять, кормить, но не баловать, трясти, но не взбалтывать, выгуливать ток на поводке. Вопросы?» «А может, мне потом за работу Янтуадову какая-никакая премия в конце года будет?» «Не наглей!» «Понял, исполняю!» Обиженно поджав губки, наш младший сотрудник рывком поднял диак Славки. «Вставай, арестант! Чё разлегся, Метлу в зубы и давай вон порядок наводи, чтоб через полчаса у меня вся изба блестела «Со всяческим моим смирением диктату Навуходоносорову подчиняюся!» Мелко перекрестился наш незваный гость, с хрустом выпрямил спину и бодренько приступил к уборке. Кстати, это правильно, эффективность трудотерапии еще никто не отменял. Пока мы с бабкой строили хотя бы приблизительные планы возможного диалога с Кольщеем, наш младший сотрудник впервые ощутил весь кайф полноты власти над безотказным подчиненным.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 Сколько нам еще далысь и горы то? Так не особо долго. Думаю, до закат на месте будем. Бабуль, а как вы вообще представляете наш визит к Кощею? Глава Лукошкинского отделения милиции пришел к главе самой крупной преступной группировки с предложением посотрудничать? А чего сразу нет? Ведь когда его корга гордынь достал, так он сам первым в ножке поклониться пришел. И ничего, не сломалась спина. Так вот, нам надо на гордость в карман упрятать и перетереть по тебе.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 Дьяк, наведя порядок и старательно отдраив вверенное ему помещение, гнусаво пел псалмы, что неслабо убаюкивало. Митю срубило первым, Бабьегу второй, я крепился дольше всех. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно рухнув сновидение, как в омут с головой.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 Диак Филимон как раз заканчивал затягивать узел у меня на щиколотках. Не раздумывая на автомате, я врезал ему правое в ухо так, что подлец отлетел аж к печке, где уже получил помаковки маковке выпавшей заслонкой. Развязав узлы ногтями и сбросив путы, я поднялся на ноги. Икры тут же отдались острой болью тысячи иголочек. В левом углу на лавке полулежала связанная яга, в правом углу митька. У обоих во рту были обрывки тряпок вместо кляпа. Ай, дадиакфилька, один, без посторонней помощи, практически все пергруппы обезвредил. Это достойно как минимум уважения, а как максимум отдельной камеры с последующим торжественным расстрелом у забора и последней выкуренной сигаретой.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 Ток-ток-ток! кто-то громко постучал в дверь неприятным костяным стуком. Кто в теремочке живет, чей дух чую, кто нежданно-негаданно сам собой в гость пожаловал. Баба-яга замерла, быстро прикрыв ладошкой рот. Митя потянулся за табуретом, я отрицательно покачал головой, не надо, не спасет.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 «Значит, до Лысой горы мы успешно добрались, согласно утвержденному маршрутом времени». «Ага, попалась еще и к милицейская», — не веря своему счастью, возопил Кощей. «А кто это у нас там внутри? Ега изменится, Митька Беспутный. Да что ж за день сегодня такой? Сейчас в пляс пойду от радости». Он действительно заерзал в седле, не удержал равновесия и брякнулся навзначь. «А что это злодей наш вытворяет?» – высунулся Митька. dance, неуверенно предположил я, глядя, как гражданин бессмертный размахивает руками и ногами, лежа на спине. «Ну, в принципе, мне понравилось. Яга тоже пару раз осторожно хихикнула. Черные рыцари не двинулись с места, они же наверняка всё делают по приказу».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 «Идем, Никитушка, чего зря стоять-то?» – подоспел Яга. «Или велишь мне опять свою избушку к лесу задом поворачивать?» Я поискал в ее словах какую-нибудь подозрительную двусмысленность, вроде с первого раза не нашел, а на второй было уже неинтересно. «Никита Иванович, куда денем?» «Не знаю, ведь. с собой тащить не хочется, не хватало, чтобы он кощей спер чего-нибудь или скандал закатил». «У печки его оставим», – вмешался Яга. Небось, оттуда не сбежи, да и некуда ему. Разве в лес к волкам, али в степь к шамаханам? Я бы на его месте и нос за порог не высовывала. Мы пожали плечами и не стали дискутировать. А, кстати, зря. Фараоны проклятые! Тихо донеслось из окна избушки. Хоть под кустик по-маленькому пустили бы, а? Я было дернулся, но Баба-Яга, мстительно ухмыльнувшись, подхватила у меня под локоть и повела вслед за кощеем.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 «Ой, мертвец страшный, ой, боюсь, боюсь, ой, с него же, же шкура сползает и кости наружу, ой, он меня сейчас укусит, а то и ногу отгрызет, ой, храни, Господь, раба свою, и ж я, дурак, в церкви-то так плохо молился, ой, спасить, помогить Никита иванчатец родной, я ведь такую милость, дайте вон тому скелет ползучим поберег и лба ногой милицейскую, ух ты, спасибо, хорошо так как получилось, а вон того, пожалуйста, и вон, вон этого, и...» «А ну, нечисть поганая, кто на нас с участковым?»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 «Ну что, враги из вечной опергруппы Лукошкинская, да и не вы все в моей власти. Знать желаю, что мне мешает в сей же момент всех лютый смерть предать». А плюх по уху!» — мгновенно завелся расхрабрившийся мятей. Гражданин бессмертный сухо щелкнул пальцами, и наш младший сотрудник замер египетской мумией. «Эб, злодеи, и поступки мои злодейские!» Пока паханы до да начальники речь веду, бывшим петухам встревать нечего. А тебе, участковый, милости кажу великую, второй раз ответить позволю. Чё надо, короче? Тема есть, покосившись на игу начал я. А еще короче можешь? Могу. В два слова. Змей Горыныч.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 Кого именно и в каком виде, я пока уточнять не стал. Проснулся, стал быть, братец старший. Меланхолично кивнул Кощей, делая еще один долгий глоток. Триста лет о нем ни слуху, ни духу, а теперь натью он нарисовался. И главное дело, чуть что, сразу за старое, дел воровать. Я недоуменно обернулся к Иге, та пожала плечиком. Действительно, если нашей бабушке сколько-то там за сто лет, а змей выходит на охоту раз в 200-300 лет, то выходит, что этот доисторический дельтаплан с огнеметом на тысячи лет старше самого Коще. Наш главный мафиози от одного упоминания имени старшего братца заметно нервничает. Это с чего бы? Гражданин бессмертный, расскажите, пожалуйста... «А я не у тебя на допросе, чтобы меня гражданином обзывал, начальник!» Раздраженно наскалился хозяин дома, отхлебнул еще и, глядя на меня сквозь бутылку, попросил. «Кащи им, Запросто, без церемоний! Случай не тот! Выпьешь?» «Немного», — согласился я. Баба-яга чуть заметно кивнула, хотя в мужской разговор не вмешивалась. «Значит, пока все идет как надо, своим путем!»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 Динозавры, предположил я, наш хозяин кивнул. А это дети змеи нашего. Он силой мужской от рождения наделен был сверх меры, поэтому и плодился где ни попадя. Да и с кем тоже не выбирал особо. Кого встретить, того и отметить. То есть. Не пингвин и ладно, а за скуки может и пингвин сгодится? Со скрипом пожал плечами наш негостеприимный хозяин. Как на всех женится до да супруги детишек наплодят, так он с трудов великих спать ложился. Когда на год, когда на два, а когда и лет на сто-двести. То есть научно это никто не подсчитывал? Люди ленивы, да и живут мало. По сей причине сказания о нем в разные времена у разных народов по-разному всплывают. Потомство его тор всяким было. У кого только пасть до зубы, а мозгов с ноготок, кто целые города захватывал, с богатырями до да царевичами ратился. Но все завсегда на плоть девичью подки были. Думаете, наш змей и есть отец-прародитель? Аж да, может и нет, Кощей задумчиво поскреб лысый череп.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 «Мы к тебе, Ирду, своей волей пришли, своей уйдем, а покуда зубы спрячь, не то с ноги выбью, колесам боишься змея, так нам свой страх не навязывай!» «Эх, ты же изменится старая!» «Можно подумать, сам кобель молодой!» равнодушно откликнулся Сига. «Не тебе изменил, не перед тобой я оправдываться буду, упырь костлявый!» «Да я вас обоих прям тут сейчас же...» «Змея, с нами бить будешь, Булду? не раздумывая, согласился хозяин, застенчиво пряча кривой нож за спину. «А тогда присядьте, пожалуйста», — рискнул взять слово я, «и давайте спокойно обсудим все предложения. Нам известно направление, адрес, сила и возможности противника, однако мы по-прежнему даже не представляем, в чем его слабость». «А ты еще не догадался, ищи Кощей подмигнул порозовевший Еге и постучал себе полбу. К женскому полу он имеет. не за даром же невест все крадет, и ест не сразу, а то как наскучит дурында и слезами слезаньдо да ласками. Ну, допустим, вынужденно согласился я, вспоминая слова орла, хоть это заставляет серьезно задумываться о том, какие у него комплексы. Да пойди, как и у всех мужиков, окончательно смутилась глава нашего экспертного отдела. Я уж этих комплексов, прости, господи, навидалась. Как только к избе не подъедет, сразу накорми, напои, в баньке выпари, до да спать уложи. И главное дело, в мою же постелю со своими комплексами тысятся. Пух, сромота!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 «Не боись, не потравлю. Покод сия не в моих интересах, конечно». Я посмотрел на бабу Ягу. Она, не раздумывая, развела руки над блюдом с рыбным пирогом, миской красной икры и кувшином пива. «Да, вроде, чисто!» Бабка на всякий случай перекрестила еду. Вверх взлетело черное облачко пыли. «Ага, за место рыбного пирога пирог с мертвечиной нам подсунул, морд бандитская!» Повинуясь невнятному импульсу, я поднял тарелку с печевым и надел ее кощею на голову. Моя домохозяйка только охнула, хватаясь за сердце. «Ах, и приятно с тобой дело иметь, Никит Участковый!» Широко разулыбался кощей Кирдык Бабаевич и еще раз щелкнул пальцами. Подбежавшие слуги протерли его череп до зеркального блеска и быстренько заменили нам обед.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 И не подавится», – завистливо поддержал я. Ой, вспомнил Митяй, когда на большой тарелке не осталось ни крошки. Чуть я увлекся, да, с товарищами верными не поделился, гадным себя показал, толку от меня никакого, только деньги на прокорм сквозь карман утекают, а и нет мне ни дня ни погрышки. Мы с Егой переглянулись и кивнули. «Стыд, позор маменьки на деревне, раз такого сына беспутного произвела. Чё ж тут скажешь, правы все, правы. Я один горький, судьбой вдоль хребта ошарашенный, во всем виноват меня и казните по всей строгости». «Митя, закрой рот и ешь». Это как?» – удивился он. Я подумал и решил не углубляться. «На тарелке еще что-нибудь осталось? Нет». Ну и приятного аппетита. Мы с бабой Егой как-нибудь перебьемся до ужина. В конце концов, у нас в избушке целый дьяк есть. Сможем его на продукты обменять, если что, а? А чё ж не смочь, Никитушка? Почесав бородавку, ответила бабка. У Кащая слуг немного, но и тех, кто есть, кормить поить надо на... А Филимон Митрофанович для борща хороший навар даст. Энт я тебе, как опытная домохозяйка, говорю. Вообще-то я шутил. Так я тоже, соколик. Ега подмигнула мне, тихо прошептав на ухо. Правильную линию гнешь участковой. Не надо, Митеньку, зря пугать. А дьяк уже и впрямь зажился. Хватит ему небо коптить. Я уставился на нее, как на мать Терезу в маскалате с автоматом Калашникова наперевес. Бабка у нас хорошая. Это просто нахождение в таком злачном месте на нее так влияет. Вот вернемся в Лукошкина, она сразу опять подобреет. Сыты ли, пьяные гости милицейские?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 Цель была иная – навести шороху только в кабинете и паре прилегающих помещений. Оказалось, что дворец у Кощея Бессмертного несколько больше, ну то есть примерно раз в пять-шесть, чем царские палаты. Правда, размещалось все это на одном этаже, зато разветвлено кучей комнат во все стороны. И уж поверьте, посмотреть там был на что. И не мне одному – — Никита Иванович, а можно мне вон ту бабу мраморную пальцем в пул заткнуть? Уж больно живую, похоже. Бедный Митя метался, как ужаленный, от одной картины или статуи к другой. — А ежели фавна вон за шерсть на спине дернуть, он меня по-человечески пошлет, аль по-козлиному? Кощей шел впереди, вальяжно пуская клубы дыма из трубки, но было видно, что простодушное восхищение нашего младшего сотрудника такой галереи искусств явственно льстило его самолюбию. У бандюганов такое бывает. Баба-яга больше крестилась да плевалась, у нее развратное возрождение вызывало скорее тихую зависть за бесцельно прожитые годы.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 Лицо драконоборца было просто раздавлено на две половинки желтым и синим. Копье изогнулось в радугу, а змей скорее походил на полосатый бабкин носок с зубами. Новичков безошибочно угадал я. О, но он, он самый, довольно подтвердил Кощей. Прикупил по случаю пару картин, поддержал художника копеечкой, на перспективу взял. Потом в тридорога продам.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 Продолжал беготню по залу, издавая совершенно неконтролируемые вопли и стоны. «Ой, гляньте-ка, лошадь полосатая! А это что за зверь невиданный с карманами на брюхе? А он чудо в перьях с ногами лысыми, как дьякова маквка. «Бабуль, у нас что, младший сотрудник милиции элементарной зоологии не знает, страуса с гражданином Груздевым ассоциирует. «Откуль, Никитушка!» — смутилась еда. «Они ж только грамту и прошли!»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 Шестерых мастеров извел, ни один заразу эту выковырить не может Пришлось венецианское брать Оно со мной только на итальянском и разговаривает Забодался уже Си, сеньор Кащенто, Банжорно, грация мили, перфаворе Пошли уже отсюда Дяденька Кащий, а позвольте с вопросиком домогнуться Осторожно начал наш младший сотрудник, когда мы прошли по горе и дальше Вы хоть из злодей каких свет не видывал, но все-таки где-то в глубине души. Митины слова были прерваны громким лязгом упавшей стальной решетки. В одно мгновение мы всей опергруппой оказались заперты в полупустой комнате, а этот лысый гад в халатике хладнокровно выпустил трубку из зубов и без улыбки заключил. Вот вы попали, менты поганые! «Лютой казни я вас завтра предам, как придумаю каждому из вас смерть страшную, муку нестерпимую, боль жуткую!» Я рванулся было ответить, но баб Яга мягко удержала меня за руков. И правильно. Все, что я мог бы и хотел ему сказать, он сто раз слышал от других пленников. В любой ситуации стоит сохранять достоинство. Да пока вы тут втроем жизнью прощаться будете, я, пожалуй, пойду вздремну. Кощей бессмертный повернулся к нам спиной и, уже уходя, бросил: Эт, Ега, подружка старая, ты уж колдовать не вздумай, иначе и до утра не доживут сотруднички твои разлюбезные. Размеренный грохот его шагов еще долго раздавался в гулких коридорах. И я чувствовал, что вот-вот расплачусь от обиды. Мы же ему поверили. У нас реально был и есть общий враг. Он мог нам помочь разобраться со змеем, а потом уже строить свои дытфу. Да Господи, как же все наивно и глупо!